549. Если бы люди знали силу лучей, как бы они к нему стремлялись. Черпайте силу лучей, пользуясь их притяжением. Откройте себя их воздействию, силу явленную пространственных лучей, стремитесь воспринимать сознательно. Навстречу лучам устремитесь. Устремляясь к дальней звезде, Луч ее приближаем и входим в соприкосновение с логосом пламенным. Обращаясь к водителям звездным, к силе их приобщаемся как-то. По качеству желаемого можно обращаться к разным водителям. Астрология знакомит человека с логосами огненными и с их связью между сущностью человека и лучами светил. Лучи ткут узор человеческой жизни, и их комбинации сочетания их с волей человека — создают линию его жизни. Как же не знать звездное наследие свое, на всю жизнь даваемое? Можно сказать, что воля человека откет узор своей жизни из элементов звездных лучей в их сочетании с элементами Земли, и центром этой сложной работы является микрокосм человека, Лунный человек или человек со спящими центрами, находящийся во власти астралы. Кармически подчинен равнодействующей сил пространственных лучей, встречающихся в его сфере или сущности. Но тот, чьи центры просыпаются и огни растут, огненной волей своей придает этим сочетаниям нужную и желательную форму уявлений, как бы преломив в себе силу звездных лучей, по собственной воле направляет их равнодействующую. Звезды управляют тем, кто собой не может управить. Каждому дается сочетание чудесных элементов в различных комбинациях. Каждому даются таланты. Вопрос в том, что сделал каждый с полученным качеством и как его применил, как им распорядился. Также и воля свободного выбора дана всем. Одни плывут по океану жизни, туда, куда их несет по воле стихий. Другие сами выбирают направление и плывут к цели воли своей избранной. Цель эволюции — волю развить вплоть до полного управления элементами всех царств природы. Ведь человеку дана власть над материей всех планов. На земном нужны и руки, и мысли, на высшем рук уже не надо. Но воля нужна для созидания на всех планах. Воля есть огонь в действии, формующий материю нишу. Воле подчиняется все, ибо все зависит от степеней, подчиняющейся воле. Воля проявляется в каждом движении человека. Это самое чудесное, что есть в нем. Вспыхнул приказ воли, и человек, подчиняясь ему, творит дела, и большие, и малые, и подвиги велики. Все, что создано руками человеческими на земле, создано волей. Мысль управляет всем, и идею управляют миром, но и мыслью, и идеями управляет огненная воля. Мысль посылается волей. Волей мысль создается. За всем и над всем стоит воля. Высочайшей прерогативой человека является воля, высшая, что в нем есть. Волю можно развивать беспредельно, но в созвучии с волею высшей, и тогда нет предела ее могуществу. Воля человеческая не суть воля, но воли, и потому невелика ее сила. Но воля, сливающаяся с иерархической, потенциально растет в прямой зависимости от силы и степени слиянности. Ибо сам по себе человек ничто. Воля уявляется в мощи своей лишь в слиянии с волю владыки. Так на всех путях восхождения встречает владыка. Без него путей нет. И куда бы ни обратился взор, везде встречает искренне ищущего сияющий лик владыки.